Глава седьмая. Психофизиологической лаборатории. Грениху предстояло произвести полный осмотр нового пациента, бывшего заключенного Кукалева. Но сделать это профессор решил весьма своеобразным способом – руками своего стажера Пети. Знаменитого бомбиста он велел перевести из палаты, которую прежде занимал выписанный на прошлой неделе племянник итальянского посла психофизиологическую лабораторию. Угрожающими громадинами стояли там по углам немецкие приборы для исследовательских работ по экспериментальной психологии. Посередине возвышался стол с ремнями, всюду поблескивали незажженные колбы, ламп, циферблаты и стальные детали. Петя в медицинском халате, надетом наспех, отчего ворот его подвернулся внутрь и съехал на бок, застыл на пороге, держа в одной руке стетоскоп, в другой циркуль вербера, зачем-то схваченные им в попыхах. Гренних чуть толкнул студента в спину, заставив его пройти внутрь. Сам сделал два шага в сторону и щелкнул выключателем. Под стальными абажурами вспыхнул свет, мириадами искр, отразившихся в многочисленных лампах накаливания, вкрученных в самых неожиданных местах между шестеренками, проводами, втулками и шинами приборов. Справа стоял книжный шкаф, забитый книгами и биварами подписанными тушью на корешках. Мейман, Цурих. основы индивидуальной психологии. Шуман, Берлин. Распознавание букв и слов при мгновенном освещении. Спирман, Лейпциг. Экспериментальное исследование психологических корреляций. Слева стол с дисковым фонографом. «Мать честная», – выдохнул Петя. «Да это же святая святых психофизиологии». Я слышал, что здесь собраны чуть ли не все приборы из немецких лабораторий Циммермана, Гиссена, Вирта, привезенные еще до войны. А сколько здесь материала! Я же все никак не попадал на экскурсию. Всех подряд сюда не пускаем. Так что не очень-то распространяйся. Сегодня тебе предстоит поработать на этих приборах. Самостоятельно? Просиял Петя, благоговейно касаясь большого колеса зеркального тахистоскопа, аппарата для измерения концентрации внимания состоящего из вращающегося зеркального диска напротив которого имелось еще одно зеркало и доски с напечатанным на нем текстом испытуемый должен был отслеживать то как меняются местами реальное изображение и его отражение в зеркалах всегда мечтал попробовать свои силы на этом аппарате петя продолжал пальцами гладить разные детали тахистоскопа А правду говорят, что на нем проверяют внимательность летчиков? Проверяют. Но нашему пациенту не светит быть летчиком. По прошествии нескольких дней Кукалев так и не отошел от психогенного ступора. Предстояло понять, что с ним, от чего он бормочет, какую-то ересь, пускает слюну и заваливается на бок. Тут и фонограф есть. Петя от тахистоскопа перебежал к столу с аппаратом, записывающим звук на пластинке. Работает? «Работает», – кивнул Грэних. «Вон в шкафу диски с голосами пациентов. Такое порой рассказывают, грех не занести в аналы истории нашей больницы. Я их буду слушать». Петя состроил серьезное лицо и тут же кинулся к другому столу. На нем располагалось несколько соединенных проводами и пружинами приборов, один из которых представлял собой большой барабан с иглой, как у патефона, но расположенный вертикально, а другой напоминал аппарат Морзе. «Какой большой кемограф! Позволите его запустить! Ведь все показания нужно будет тщательно запротоколировать! Работали с ним когда-нибудь?» грыних сбросил плащ и сунул руки в рукава медицинского халата. Подошел к широкому столу, отставленному к дальней стене у окон. Нахмурившись, стал отбирать тургоскоп, прибор для измерения давления, к нему громоздкий сфигмохронограф хронограф для построения графиков кривой пульса, Аппарат для анализа движения мышц, лба по зоммеру тоже пригодится, гора приборов, состоящих из спутанных датчиков и шин, росла. По сути, ему ничего этого было не нужно. С тех пор, как он посвятил почти все свое время гипнотерапевтическому методу, Гренних все больше видел в экспериментальной психологии способы развлечься, позабавиться, уйти в безбережный математический анализ таблиц и кривых, для показной важности и самоощущения, что ты делаешь нечто внушающее уважение. Все эти расчеты редко приносили толк и были нужны только лишь для фиксации объективных признаков гипноза в рамках судебно-психиатрического исследования. Гренних делал ставку на собственную наблюдательность. Казалось, для того, чтобы поставить диагноз, порой требовалось проникнуть в глубины мозга что на данном этапе развития медицины было невозможно без всех этих аппаратов и банальной трепанации черепа когда то сам константин Федорович, будучи студентом мечтал попасть в психофизиологическую лабораторию как Сеченов в лейпциге чтобы иметь возможность заснять на кемограф данные о деменциях эпилепсиях но ныне он укоренился в мысли что подобные аппараты не могут заменить глубинные знания анатомии и физиологии И не было нужды снимать скальп или подвергать пациента электрическому воздействию. Достаточно вглядеться в лицо, в глаза, в кожные покровы, проверить сухожильные рефлексы. Именно они станут теми зеркалами, которые откроют тайны сознания и подсознания хорошему диагносту. Природа всё мудро устроила. Стоило лишь уделить больше внимания зрительному контакту, умению слушать и делать правильные выводы. Если человеку удастся развить эту способность до значительных высот, отпадет надобность в лабораторных исследованиях и в многообразии всех этих записывающих приборов. Грыних равнодушно вывалил на стол перед Петей скомканный клубок шин, ремней, пружин и датчиков. Сунул ему в руки тетрадь, а сам сел на стол у входа в ожидании момента, когда санитары прикатят больного. Его привезли на каталке лежащего и раздетого до трусов. Перед Гренихом и стажером предстал синюшного цвета, изможденный двумя годами за решеткой заключенный, который бежал в начале зимы, когда его переводили из одной тюрьмы в другую. «Вели по улицам», – рассказывал Мезенцев. Сопровождавший милиционер пустил его на шаг вперед. Сам был при оружии. Но случилась какая-то сутолока, и заключенный нырнул в переулок у Трудной площади. Скрылся в каком-то доме, нашел выход наверх, А там уже по крышам Москвы ушел в никуда. Следы его терялись в три сподней, трактире со сквернейшей репутацией. Грыних обошел больного, чуть шевелящего губами, пальцами рук и ног. Заглянул в зрачки, нагнулся ниже, заметив подозрительный дефект на правом глазном яблоке. Какой-то круглый шрам на склере. Мало ли кто врезал из сокамерников. Затем он осмотрел шрамы от ожогов кислотой четырехнедельной давности, были опалены пальцы рук несколько брызг попали на ладони и предплечья в области живота сохранились следы гематом от грубых ударов обычно так колошматили либо тюремщики либо милиционеры сапогами но мог и кто то из разбойничьей братьей субъект казался сильно истощенным его ребра походили на гармошку хотя должен был наесть какой никакой жирок на волета волосы на голове бриты а должны были отрасти за несколько месяцев. Но в бегах не очень-то поправишься, а волосы порой перестают расти из-за недостатка микроэлементов в организме. Бомбист царских времен был малоспособным для участия в странных операциях расправы над Непманами и ворами в Трёхпрудном. Если у него болезнь Альцгеймера, возраст с натяжкой подходил. В 50 такое случается. То сказать, когда она начала развиваться, невозможно. В анамнезе не имелось никаких данных на этот счет. Может, болезнь протекала сначала скрытно? А если это было травматическое повреждение мозга, то уже, скорее всего, после побега. — Ладно, — вздохнул Гренихов, возвращаясь на свой стул и кивнул Петя. — Приступай. — Я? — подскочил Воробьев, наблюдавший за попытками профессора провести диагностирование. — Ну а для чего вы здесь, Петя? Петя смотрел на него со столь перепуганным видом, с таким побледневшим лицом переводил взгляд с профессора на больного и обратно что гранях устало смешно будущий врач невропатолог перед вами пациент с ярко выраженным слабоумием попробуйте найти причины с чего же начать с температуры тела артериального давления воробьев не гневи меня уже давно сам должен знать а кимограф включать хлопал петя глазами Ему понадобилось четверть часа, чтобы совладать с собственными трясущимися руками, с тетрадию и со всеми многочисленными проводами, пружинами, лампочками, столиками на колесах, к которым были прикручены приборы. Он подкатывал к пациенту то один столик, то другой, надел ему на голову устройство для анализа движения мышц лба с присоской, которая передает кимографу импульсы с помощью пневматической трансмиссии. На одну руку нацепил тургоскоп с циферблатом, на другую – сложную, устаревшую и непонятную установку с фигмо-хронографа, которая выглядела точно орудие пыток. К ладоням пациента были прижаты присоски с фольгой, соединенные с гальванометром для измерения электродвижущих процессов в руках. У левого уха, прямо на краю каталки, стоял прибор для измерения слуха со шкалой и металлическими шариками – которые Петя монотонно в течение получаса сбрасывал, двигая то сам прибор от пациента, то ползунок на шкале. Гренних, потирая глаза, со скучающим видом наблюдал, совершенно лишенный логики и здравого смысла работу стажера. Тот, казалось, собирался просто увидеть в действии каждый прибор, не особо вдаваясь в подробности снятых с них показателей. Подбегал к профессору, показывая то один график, то другой, то одни, то другие цифры, а Грених лишь терпеливо кивал, пытаясь среди этих данных выявить какую-нибудь деталь, которая указывала бы не на слабоумие, которое, увы, демонстрировали приборы. Пристально глядя на пациента, иногда вздрагивающего от манипуляций Пети, Грених обратил внимание, что правой ступнёй он шевелит не так, как левой, а правая рука всё это время была скрючена в фигу и почти не двигалась. Вот и причина заваливания на правый бок – спастический гемипарез, паралич, который в анамнезе тюремной больницы не был указан. Стало быть, он был приобретен в период зимы по во время побега. И к болезни Альцгеймера не имел отношения. Грыних поднялся и, вновь наклонившись над лицом Кокулева, тихо произнес. «Ты знаешь, Петя, мне кажется, его все-таки прооперировали». Петя выронил карточки для опыта Фрейзи и встал как вкопанный. «Как это? Вы видите швы? А ты не видишь? Я не нашел». Голос Пети дрогнул, и он, подняв с пола карточки, сжал их в кулаке и приблизился к Грениху. «Мне с самого начала показалось странной, это едва заметная гематома на склере». Профессор пощелкал пальцами перед носом пациента. Отведя руку в сторону, чтобы заставить того убрать в уголок глаз-зрачок, мешающий осмотру. Видишь? Заживший прокол. Как при офтальмологическом вмешательстве. Но ничего общего с глазной хирургией не имеющей. Прокалывали глазничную часть лобной кости, задев немного и глазное яблоко. Пациент дергался, не давался. Хирург хоть и допустил оплошность, но незначительную. Пациент зрительную функцию сохранил. «Зачем же тогда этот прокол? Этот прокол случайный, а вообще глазницу прокалывают, чтобы добраться до мозга». «Но зачем?» – все никак не мог понять Петя. «Для извлечения камня глупости, что ли? Как на картине Босха?» Грэних поднял на студента насмешливый взгляд, но тот оставался изумленным и серьезным. «Почти, Петя. Может, пробовали проникнуть эндоскопом, повредив ему, скажем, белое вещество?» Отсюда гемипарез. По пути покалечили лобную долю. Отсюда деменция. Наверное, был буйный. Все может быть. Считал же один швейцарский хирург в прошлом веке, что если выскребать ложкой мозг у больного, то можно излечить шизофрению. Неужели правда? О психохирургии, я так полагаю, ты слышишь впервые? Стыдно признаться, да. Виновато улыбнулся студент. В 1889 году на берлинской медицинской конференции доктор Готлиб Бургхарт, у которого в швейцарском кантоне в невшателе была своя клиника. Я там раз побывал, представил доклад о совершенных одновременно шести психохирургических операциях на пациентах с хронической манией, деменцией и первичным параноидальным психозом с иссечением лобных, височных и височно-теменных долей головного мозга. Один пациент умер, другой впоследствии покончил с собой. Двое не выказали никаких изменений, а еще двое стали мирными и покладистыми. Аки наш сегодняшний. Гренних выпрямился и взмахом ладони указал на кукалёва И что же, много хирургов потом повторили его успех? Нет. Другие доктора подняли на смех Бургхарда, и он прекратил свои исследования. Но, видно, последователи у него все же есть. Вы уверены, что это последствия такой операции? А зачем через глаз? А почему бы и нет, если операция не оставляет никаких видимых следов? Если бы не задели склеру, мы бы ничего никогда и не узнали. Петя отошел на шаг назад, озадаченно потирая свободной рукой висок. В другой руке он все еще сжимал карточки. Но как же он с такими повреждениями убийство совершал? Значит, не он совершал. Петя продолжал тереть висок и смотреть на пациента так, будто это он только что его прооперировал. Да неудачно. И не знал, как исправить положение. Что же делать? Шепотом с придыханием спросил он, чувствуя значимость сделанного профессором открытия. — Сергею усиновичу сообщать будем? Имя следователя заставило Гренниха почувствовать, как холодеет затылок. Он все еще не отказался от мысли, что где-то бродит призрак его брата, который в институте Бехтерева как раз производил похожие исследования и бредил методами Буркхарда. На первом курсе они оба вместе с матерью посещали его клинику. Возможно, именно эта поездка стала определяющей для Макса. Сальпетриер, бисетер, Сан Санлис психоневрологическая школа в Нанси и Полита Бернгейма. Он мечтал о такой вот своей клинике. «Мне нужно поразмыслить», – ответил Грэних. «Так Мезенцеву не предъявишь операцию, которая не оставила особых следов. Он не поверит. Позже поговорю с ним сам. А ты давай, заканчивай». Константин Федорович стал снимать с себя белый халат. «Карточки убирай, опыты рейзи ты сейчас с ним вряд ли сможешь провести». В общем, закругляйся и зови санитаров, пусть отвезут Куколева в палату. И вышуй.